Глава 139. Хоть и было уже поздно, он решил навестить Меги. Расписание больше ничего не значили, ни для нее, ни для него. Каждый раз казался ему последним, и ему чудилось, что она шепчет слова прощания на своем немом языке. Сегодня вечером эти слова скажет он. Не было никакой уверенности, что ему удастся пережить ближайшие дни. Погребенная под кучей проводов, окруженная экранами и прозрачными пакетами, переливание, но также и сбор мочи и кала, его мать казалась размонтированной, как робот. Осунувшееся лицо, зажатое между подушкой и кислородной маской, ее руки, ноги и торс выступали под простыней, как скелет под песком. И все это не замедлит исчезнуть. Лаик в халате, шапочке и бахилах устроился в единственном кресле. Он уже задыхался в этом предбаннике смерти. Каковы были его истинные чувства перед лицом умирающей? Грусть, жалость, безразличие, облегчение? Ответа не было. Но в последние два дня покрывающая ее ткань почти саван превратилась в киноэкран. Он видел, как на нем показывают концерт Саламандр, Мэгги и Депернека, приехавших в Лучезарный город забрать отключившегося Марвана, агонизирующую коти Фонтана, Мэгги, превращающую тело коти в подобие жертвы человека гвоздя, а заодно и приканчивающую ее, любовников, занимающихся сексом в окровавленном сарае, пока Марван спит под снотворным. «Я знаю правду, мама», — прошептал он, беря ее за руку. Та была сухой, как змея. «Но я не сужу тебя. Не в том я положении, чтобы судить. Да и смысла больше нет никакого. Папа умер. Гаэль умерла. Даже человека-гвоздя уже нет». Но кое-что еще осталось сделать. Он встал, не отрывая от нее глаз. Я должен свести наши последние счеты, потому что я знаю, что действительно произошло. Ему показалось, что лицо матери дрогнуло. Нет, простой блик от монитора или от цвет потолочного светильника, поставленного на минимум. «Можешь на меня положиться», — добавил он, — прежде чем выйти. «Каждый заплатит». На больничной парковке он спросил себя, не следует ли заехать предупредить Ирвана. «Не стоит. Тот вполне обойдется один-два дня без посещений». «Или Лаик сам расскажет ему финал истории, или брат узнает из газет».